Обычный рабочий день в казино «Золотой дракон» ничем от предыдущих не отличался. Привычный наплыв клиентов ожидался только ближе к вечеру. Сейчас же атмосфера была достаточно спокойной. Даже патруль полиции и тот займет свое место несколько позже. Не то чтобы игрокам, посещающим данное заведение, приходилось чего-то опасаться, но мелких уличных мошенников никто не отменял. Быстро одолжить некую сумму денег проигравшемуся – это же вообще чуть ли не проявление сострадания к ближнему. Другой вопрос, что проценты по такому вот займу могли сильно удивить кого угодно. Но для того и существует полиция, которой хорошо знакомы такие вот сострадальцы, чей сомнительный бизнес никакого уважения со стороны правоохранителей не вызывал. А внутри самого казино работала уже собственная служба безопасности, относившаяся к таким вот бизнесменам с гораздо меньшей терпимостью, нежели официальные стражи порядка. Так что любой из них трижды подумал бы, прежде чем шагнуть в гостеприимно распахнутые двери и горного заведения. Делиться хоть частью своих доходов с кем угодно оно явно не собиралось. Ну, а все прочие были желанными гостями. Даже и к проигравшимся в пух и прах здесь было особое отношение. Такого человека не бросали на произвол судьбы, выпихивая за порог заведения. С ним работали. В штате казино имелись опытные психологи, способные на родном языке общаться с гостями из-за какого угодно рубежа. Сядут рядом, участливо войдут в положение. Даже и выпить нальют за счет фирмы, разумеется и тактично подведут к мысли о том, что и самый крупный проигрыш еще не повод опускать руки и тем более прыгать из окна высотного дома. Обычная ситуация, такое бывает часто. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это было испокон веков. Да, сегодня тебе не повезло, и так тоже может быть. Но завтра, завтра ты сможешь ухватить удачу за хвост. Или за что ее там полагается, ловить. У всех по-разному. В особых случаях, когда все ухищрения психологов ни к чему не приводили, такого человека мог принять и сам управляющий казино. Цени, не каждому выпадает такая честь. Тот, несмотря на свою высокую должность, тоже мог проявить участие и в некоторых случаях даже выписать чек на некоторую сумму из кассы казино. Хочешь — отыгрывайся, но уж потом никому не жалуйся на проигрыш. А хочешь — иди домой и заливай огорчение спиртным. Можно, впрочем, и в здешнем баре надраться, хоть до синих чертей. Тебе даже и такси бесплатно вызовут. Короче, все делалось для того, чтобы клиент пришел бы сюда еще не раз. Вот и сейчас, несмотря на то, что для крупной игры было еще рановато, один такой несчастный уже сидел в приемной у управляющего, чтобы излить ему свое горе. «Нежайше вас прошу, уважаемый господин, склонился в полупоклоне секретарь управляющего, немного подождать. Господин Хо примет вас немедленно, как только закончит важное дело». А дело и впрямь было чрезвычайно важным. С самого утра все сотрудники казино и в первую очередь служба безопасности стояли в буквальном смысле этого слова на ушах. Только что началось совещание, на котором присутствовали важные гости из-за рубежа. Солидные инвесторы и за каждым из присутствующих незримой стеной возвышались деньги. Даже не так. Очень большие деньги, которые они намеревались вложить в данный регион не только в развитии казино, но и в прочие сервисы. А в этом случае просматривался уже и неслабый государственный интерес. И пусть представители госструктур явным образом в совещании участия не принимали, всем было все прекрасно понятно. Без молчаливого одобрения власти подобные встречи даже и в принципе происходить бы не смогли. Так что провести данное совещание следовало со всем должным уважением к прибывшим». Само собой разумеется, что никаких, пусть и самых незначительных инцидентов нельзя было допускать даже в зародыши. Деньги любят тишину. Никто и ни при каких условиях не вложит и доллара в нестабильный бизнес, да еще и в случае каких-либо беспорядков, неважно по какой причине происходящих. Вердикт в этом случае будет беспощадным. Вы не можете обеспечить должный порядок и безопасность на своей территории. И все. Хоть башкой о стену колотись, никакой инвестор длительное время суда и носа не сунет. Это выгодные предложения, все стараются держать в тайне от конкурентов, а вот такие провалы принимающей стороны осветят самым всесторонним образом. Мол, мы первыми проявили благоразумие и не сунулись в неблагоприятное место. Мы лучшие и знаем больше прочих, намного больше. А чего не знаем достоверно, то напишут наши эксперты. Им за это деньги платят. И никаких отчислений в государственную казну. Дай бог и прежнее это на том же уровне удержать. И потому склоняется в предупредительном полупоклоне секретарь. И сидит рядом с проигравшимся клиентом дежурный психолог. А рядом с ним стоит миловидная девушка с подносом. Из бара принесли игроку коктейль. «Все за счет заведения. Только не дрыгайся ради Бога. Потерпи».